Глава четвертая Череда сражений Река сильно разлилась, стала более полноводной, а дно значительно стало глубже К тому же сильное течение серьезно затрудняло на возможность плыть по реке Гребцы выбивались из сил, двигая плоты против течения В конце концов я сдался Найдя подходящие камышовые плавни, мы загнали туда плоты и спрятали их а сами двинулись дальше по правому берегу, где предположительно и находился главный город народа Банда – Банги. Незаметно прошли сутки пути, и оказалось, что нас уже ждали. Стали попадаться многочисленные селения, обитатели которых, при виде нас, быстро убегали, скрываясь в разных направлениях. Мы их не преследовали, а продолжали свой путь, мимоходом собирая брошенные ими продовольствия и домашний скот. Пройдя очередное селение – я увидел впереди полоску людей, раскрашенных в боевую раскраску. К слову сказать, своим воинам я не запрещал раскрашиваться в боевые узоры, но и не поощрял, каждый воин принимал решение сам. Мы выступили навстречу воинам, хотя, судя по приблизительной оценке, их было намного больше, чем нас. Впоследствии оказалось, что вдвое. Наступившая ночь разделила нас и наши лагеря, где мы остановились на ночлег. Я понимал, что успех будет только при внезапности, и быстроте наносимых разгромных ударах и решил ударить на противников ночью. Никто из моих сотников со мной не согласился. Мои негры почему-то крайне не любили воевать ночью. Мне же было всё равно, главное победить. Я переломил их упорство, пообещав, что ночные духи будут на нашей стороне. Естественно, они не могли мне не поверить. Общая задумка ночной атаки была проста, как яйцо пингвина. Все сотни выстраивались в линию, кроме легко гепардов, которые должны были двигаться за основными силами, взяв на изготовку свои щиты и копья. А чтобы лучше чувствовать ритм шага, я включил в строй такое полезное приобретение, как двух там-тамщиков, и я имею в виду двух человек, умеющих бить в большие барабаны, называемые там-там, для того, чтобы задавать общий ритм атаки. Сказано, сделано, и мои сотни пошли в атаку. Сначала неслышно ступая босыми ногами на землю, а потом и под грохот барабанов, сходу обрушившись на вражеские лагеря. Противник попытался сначала отбиться, но он был неорганизован, напуган и дезориентирован. Не выдержав полученных сразу огромных потерь, он бежал, только засверкали розовые пятки в ярком лунном свете. Поле битвы, как и вражеские лагеря, остались за нами. Вот только трупы поутру тоже пришлось убирать нам. Наши потери были небольшими, всего пятеро убитыми и двадцать легко раненых. Противоположная сторона потеряла в разы больше, а сколько у них было раненых, оставалось только догадываться. Воины наскоро захоронили трупы по моему приказу, и мы двинулись дальше, ускоренным маршем нагоняя потраченное на похороны время и преследуя отступающих. Путь отступления был виден по умершим ночью от ран и брошенных своими же товарищами на месте. Потом нам стали попадаться и раненые, но ещё живые негры, которые бесили прятались в густой траве. Найденные пленные давали показания и бросались там же, где мы их и находили, а мы шли дальше, все больше углубляясь на территорию верховного вождя Уука. Судя по показаниям пленных, до Банги осталось пять дневных переходов, миль по тридцать каждый. Перед ним располагался другой крупный город, находившийся на пересечении двух рек и имевший большое торговое значение. Обходить его не имело никакого смысла, да и наверняка там находились значительные силы пока ещё правящего верховного вождя, которые могли ударить нам в спину. И я принял решение взять его штурмом, до города было ещё два перехода. Остановившись на отдых перед решающим рывком, я раздал своим воинам небольшой запас отравленных стрел. Так, на всякий случай. У меня в моей плечевой перевязи на такой же случай находились отравленные дротики, как я предполагал для более крупного зверя. Утром мы двинулись на город. Где-то около полудня, когда солнце стояло почти в зените, вдалеке появилась неровная полоска прибрежного города, если так можно выразиться про город, находящийся не возле моря, а возле большой реки. С каждой пройденной мили он приближался к нам, обнажая перед нами своё нутро. Первыми показались масличные пальмы, потом высокие хижины между ними, и самыми последними появились маленькие фигурки людей, заметавшиеся между хижинами и деревьями. Как ни странно, нас заметили довольно поздно, а заметив, торопливо засуетились. Солнце давно перевалило зенит, когда мы подошли к городу, перед которым стало выстраиваться моё войско. На этот раз оно было более многочисленным, чем те, что я видел раньше. На беглый взгляд, в нём было около 3000 вооружённых людей, но не все они были профессиональными воинами, далеко не все, и это сильно бросалось в глаза. На этой стороне реки была довольно большая, хоть и примитивная пристань на коротких сваях, возле которой покачивались лодки. И стало уже заметно, как часть жителей спешно грузилась на лодки, чтобы переплыть на противоположный берег реки. На этот раз бой первыми начали не мы. Противоположная сторона, выпустив из своих рядов лучников и пращников, засыпала нас стрелами и камнями. Мои воины закрылись щитами. Я занял место в середине строя за сотней крокодилов, размещенных в центре. Носороги стояли слева, справа находились бабуины. которые даже сейчас выкрикивали в адрес горожан какие-то ругательства, ну и показывали им разные свои места, и, ну вы понимаете. С удивлением в их рёве я стал различать знакомые слова. «Гады», «Сволочи», «Обезьяны», и это не считая русских матерных слов, значение которых они, видимо, не совсем понимали, выступая сейчас в роли попугаев, но выговаривая эти слова с таким старанием и экспрессией, что я невольно зауважал их. Возле меня стояли два барабанщика, готовые отбивать ритм наступления. Стрелы продолжали лететь в нашу сторону, как и камни. Но я пока наблюдал за развитием дальнейших событий и ждал сюрприза, который могут преподнести нам горожане. Но те, видимо, просто тянули время, давая возможность сбежать своим семьям. Но это, в свою очередь, не входило в мои планы, и я дал сигнал гепардам. Вытянувшись в линию, гепарды выпустили залп стрел, потом второй и ещё один, и в этот момент получили от меня команду к наступлению. Загрохотали там отбивая ритм. обороняющиеся еще продолжали падать от поразивших их стрел а мои сотни уже двинулись в бой они все больше и больше увеличивали шаг а там там и все убыстряли и убыстряли темп наступления и горожане не выдержали и ринулись на нас в рукопашную две волны схлестнулись друг с другом наша закрытая круглыми щитами и выставленными навстречу врагу копьями с длинными кинжаловидными наконечниками и пестрая толпа сборной солянки чернокожих воинов которые волею судьбы очутились на моём пути к вершине власти. Крики ярости, ненависти и боли взмыли высоко вверх, заставив вздрогнуть всех, кто их слышал. Началась мясорубка. Несмотря на то, что горожан было в несколько раз больше, они все гибли на наших копьях, не в силах пробиться сквозь ряды моих воинов. Копья противников не пробивали наших щитов, а мечи пружинили либо оставляли только порезы на многослойной коже щитов. Втянув всю группу атакующих горожан и связав их ближним боем, Я отдал команду на одновременный удар с флангов двумя моими сотнями, стоящими наготове в резерве. Хамелеоны, выскочив из-за спин бабуинов, обижали их и ударили по противнику справа. Гепарды, воспользовавшись тем, что носороги были самыми сильными моими воинами и легко начали теснить горожан слева, обижали и тех, и других и ударили практически сзади, атаковав спину горожан своими дротиками, которые представляли собой усовершенствованную копию древнеримских пилумов. Если бы нам противостояли профессиональные воины, пусть и африканцы, мы бы не смогли добиться столь лёгкой победы. Но воинов было здесь едва ли третья часть. И вот не выдержав атаки с тыла и с фланга, а также одурив от крови потери и жары, то один, то другой горожанин начали вываливаться из подобия строя и обращаться в бегство. Этому постепенно последовали и остальные. Вскоре против нас оставались лишь немногочисленная кучка уцелевших горожан. Во главе их стоял мощный негр, вооружённый, как и я, когда-то хапешем, которым рубил направо и налево всех подряд. Благодаря его силе и отваге, оставшиеся воины ещё пытались оказывать хоть какое-то сопротивление. Надев череп крокодила, я поднял копье и щит, и, раздвинув воинов и сотни крокодилов, выступил против него. Все расступились, освободив пространство между нами. Оскалив зубы, я опустил своё копье с бунчуком из шкурок змей и шерсти носорога и ринулся на противника. первый удар он отбил и нанес свою очередь свой который я ловко отбил щитом оставив копье я выхватил длинную каскару и стал биться ею мой противник был сильным и смелым воином но моя каскара была смазана ядом и после нескольких полученных царапин его движения замедлились и я снес его голову обезглавленный воин зашатался и рухнул навзничь и в этот момент все его воины побежали оставив за нами поле боя победа была безоговорочной Перед боем я предупредил всех своих воинов, чтобы при занятии города они занимались только грабежом и никого не убивали, кроме тех, кто нападал бы на них с оружием. О женщинах я умолчал. Это было вынужденной мерой. Воины месяц не видели женского тела. И мои требования всё равно бы не выполнялись, а так был шанс, что они удовлетворятся и не будут заметать следы своего преступления, убивая женщин. Кроме того, я хотел захватить страну, а не сжечь её. В общем, когда мы ворвались в город, представлявшись собой, крытые пальмовыми ветвями хижины на сваях, воины не буйствовали, и я повёл их в сторону речного порта, но он был уже пуст. Основная масса различных размеров лодок, плотов и лодочек, сделанных из цельного ствола дерева, находилась уже на противоположном берегу реки, и только несколько штук больших парусных лодок и один управляемый плот стояли посередине реки, удерживаемые брошенными якорями. Оттуда с интересом наблюдали за нами, рассматривав подзорные трубы, купцы, приехавшие торговать с народом банда. Там были как представители арабского народа, так и редкие гости в этих краях. Европейцы, смотрящие на нас сейчас с нескрываемым удивлением. Волею насмотревшись друг на друга на приличном расстоянии, я разорвал визуальный контакт и, убедившись, что ничего стоящего тут нет, увёл своих воинов грабить город и изгонять всех его жителей на окраину. Мои воины не подвели меня. Никто из жителей города не пострадал. Пострадали только женщины и их честь, если, конечно, она у них была. В принципе, большинство жительниц успели перебраться на противоположный берег, но и тех, кто остался, хватило для компенсации нашего воздержания и моральных издержек. Собрав всех пойманных жителей, я произнес перед ними речь, объяснив, что они видят перед собой нового верховного вождя по имени Ван, а не какого-то там Уука. О своем прозвище я скромно умолчал. Мне, конечно, мало кто поверил, и это было очевидно видно по скептически настроенным наивным лицам почти всех собранных мною негров, но я не унывал, рассказывая в красках, какие кары ему готовыны если они не войдут добровольно под мое сильное управление. Почитав, что сказанных мною слов уже достаточно для понимания той ситуации, в которой они очутились, я приступил к практическим действиям. Действовал я согласно слогану: «Рассказ, показ, действие». Показав действия моего любимого парализующего яда и некоторых других, но с более слабой концентрацией, я увидел страх в глазах зрителей и распустил всех по домам, удовлетворённый результатом. За ночь мои воины успели отдохнуть, а большинство жителей спешно покинули город в неизвестном направлении. Утро встретило нас безмолвием опустевшего города, но нам на это было безразлично. Мы шли ускоренным маршем навстречу генеральному сражению, отягощённые хорошо пополненным запасом продуктов. А то, что мы смогли разгромить войско горожан, верховный вождь уже наверняка знал, как и о том, что я хочу занять его место. И сейчас наверняка лихорадочно собирал своё войско, чтобы разгромить меня, больше не воспринимая как досадное недоразумение. Я это понимал и, отойдя от города на половину дневного перехода, остановился на отдых, да воинам отоспаться и восстановить свои потраченные в ходе боя и ночи силы. Мои войска понесли довольно ощутимые потери. Двадцать один убитый, и около 40 раненых. Поэтому нам крайне необходим был отдых и возможность залечить полученные раны».